Глава 19 Субботнее утро оказалось недобрым. И вовсе не потому, что я вчера перебрал с коньяком. Не перебрал. Вполне себе умеренно употребил. В разумных пределах. Просто на этой земле мою жизнь портят телефонные звонки. «Подъем!» – скомандовал Тимофей Волков – «Ты мне снишься», — предположил я. «Нет», — на том конце провода хмыкнули. «Хотя могу, если возникнет острая необходимость». Я посмотрел на часы, половина четвертого. Саймона нет, он остался ночевать у Полины, соседка которой уехала домой. За окном непроглядная темень. «Мне даже отвешивать шторы не нужно, чтобы в этом убедиться». Что тебе нужно? Пришло время. Ты должен выполнять свою работу. Сон как рукой сняло. Я не успел задать следующий вопрос. Тимофей заговорил. Эфирный всплеск в центре Москвы. Арманаторы зашкалило. Выезжает группа захвата во главе с нашими оперативниками. Ты присоединяешься к ним. Подробности в машине. Армонаторы – это те самые хитро заточенные артефакты, что обнаруживают запретную магию и безошибочно определяют ее подтип. Я эти агрегаты еще не видел, но куратор обещал, что скоро познакомлюсь. А ты? Я занят. Справитесь без меня. И что мне сейчас делать? Одевайся, жди следующего звонка. Короткие гудки. В этой ситуации бессмысленно рассчитывать на кофе. Разве что исцеление поможет прогнать похмельный синдром. Радует, что еще позавчера во всех корпусах включили отопление, ибо погода резко испортилась. С вечера зарядил мелкий, но нескончаемый дождь. Порывы ветра швыряли пригоршни капель на стекло и жестяной откос. В комнате было тепло. И выходить на улицу у меня желания не было. Выбора, по правде говоря, не было тоже. Приблизившись к окну, я отвесил шторы. Тьма, холод, шатающиеся стволы деревьев. Тусклые желтые фонари, с трудом разгоняющие предрассветную неопределенность. На допотопном ртутном термометре без надега. Красный столбик замер на отметке в 4 градуса, и это, мать его, сентябрь. Бегом в душ, облегчиться, привести себя в порядок, кое-как вытереться махровым полотенцем. Дальше носки, джинсы, свитер с горлом, непромокаемая куртка, ну и крепкие демисезонные ботинки на шнуровке. Фиксирую щелками на бедренную кобуру. Кондура, удобные крепления, ремешок с застежкой, кармашки для магазинов. Оживает смартфон. Да. Игнат Васильев, представляется незнакомец. Готов? Я сразу понимаю, с кем имею дело. Готов. Мы пробьем портал к тебе в комнату, говорит Васильев. Жди. Короткие гудки. Немногословные ребята. Достаю заветный ларец из персонального сейфа. Будете смеяться, но комнаты одаренных ими оборудованы. Ксиву во внутренний карман куртки. Пистолет в кабуру. Запасной магазин отправляется в специальный кармашек. Делаю несколько шагов. Кабура плотно прилегает к ноге, но движение не сковывает. Посреди комнаты очерчивается портал одноразовый, без изысков. Набрасываю капюшон, застегиваю молнию. Куртка у меня длинная, почти до колен, так что ствола не видно. Выхватывать неудобно, но ведь мы еще никуда и не прибыли. Шагаю в портал и оказываюсь на залитой дождем автостоянке. Мрак, холод, сырость, отблески неоновых огней, контуры высоток на заднем фоне. Во все стороны тянутся блестящие корпуса машин. Крохотные мономобильчики, высоченные внедорожники, обтекаемые минивены, микроавтобусы и фуры. Парковка кажется бесконечной. Мне сразу бросается в глаза ретро-драндулет с совой на капоте. Музейный экспонат, по недоразумению неразобранный на запчасти. Задняя дверца совы щелкает. «Давай сюда!» Шлепая по лужам, добегаю до тачки, влезаю в салон и захлопываю за собой дверь. Парковка становится зыбкой и реальной. По стеклу сбегают прозрачные дорожки, а нутро драндулета освещено лишь огоньками на приборной панели. Внутрь набилось три канцеляриста, безликие тени, сгустки черноты. Растягиваю куртку, сдергиваю капюшон. «Где я?» Водитель плавно трогается с места. Мы выезжаем аккуратно, чтобы не зацепить соседние автомобили. Круги света от фар выхватывают дорожную разметку. Человек слева от меня заговорил. «Это Москва. Я оперуполномоченный Лев Парамонов. Вот он!» — кивок в сторону водителя. Штабс-капитан Тимур Горзаев. Исследователь по особо важным магическим делам Давид Трофимов. Игнатом Васильевым и близко не пахнет. Я так понимаю, этот мужик отсиживается в кабинете. Командует, так сказать, парадом. «Местные?» — уточнил я. «Да», — буркнул водитель. «Меня не ввели в курс дела. Что случилось?» «Всплеск». Трофимов, сидевший справа от штабс-капитана, пробежался по сенсорам на приборной панели и вывел в нижний правый угол лобового стекла карту района. «Эфирное возмущение пятого класса, предполагаемый подтип хрономагия. Мы находимся здесь». Следователь ткнул пальцем в обширный серый участок, рядом с которым разместился ЖК «Млечный путь». «А вот пункт назначения», — следователь указал на мигающую красную точку в нескольких кварталах к северу. «Это многоквартирный дом». Я всмотрелся в незнакомые названия улиц. Хрен его знает, что за район. За Москворечье? Пробую отыскать на карте Большую Ордынку или Серпуховскую площадь, но вместо этого сплошные рунные ряды, проспект Романовых, переулок канцлера Бестужева. Машина выехала на Романовский проспект и ускорилась до сотки за четыре секунды. Цифры на спидометре продолжали расти. Канцеляристы перли на пролом, в наглую подрезая всех подряд. «Задача?» — спросил я. Подозреваемый Глеб Токарев, сообщил опер Парамонов. «Двадцать один год, мещанин, неинициированный». Связи с синдикатами нет, с иностранной разведкой тоже. Психопрофиль прошел сверку, ошибки быть не может. Обнуляем права, изолируем гражданских. Взять под стражу, переправить в Питер. А что с группой захвата? На месте, выдвигается на позиции, ответил водила. Странно, меня брали с меньшим энтузиазмом. Волков с отрядом штурмовиков а здесь четверо канцеляристов, включая меня. Такое ощущение, что идем войной на небольшую армию или супергерои из комиксов. «Давид», — обратился к сидящему впереди, — «что не так?» Повисло молчание. Я отметил хорошую звукоизоляцию салона. Мы могли разговаривать, невзирая на то, что мчались в дождь по оживленной трассе. С двух сторон громоздились высотки, первые этажи которых были отведены под ювелирные лавки, магазины брендовой одежды, салоны красоты и фитнес-клубы. «Всплеск мощный», — нехотя признал следователь. Машина притормозила на перекрестке. «Что это значит?» Он не просто заморозил время, — пояснил Парамонов. «Мы думаем, что это бросок». «Бросок», — тупо повторил я. «Перемещение», — уточнил Трофимов. «Из будущего или прошлого мы точно не знаем». Молча киваю. «Теперь ясно, зачем вы меня вытащили из постели. Не так уж много в отделе хрономагов, способных противостоять высокоранговому эмиссару». «Думаете, эмиссар?» «Тебе видней», — хмыкнул штабс-капитан. Это по твоей части, Корсаков. А вот я не уверен, что по моей. Драться с волшебником, способным совершать прыжки во времени, я вообще не представляю, как это. Он может, наверное, сместиться в хронопотоке и внести какие-нибудь изменения. Сделать так, чтобы я умер до начала схватки. Макс, тормозни. Это паранойя. Кем бы этот мещанин ни был... Он еще не знает о твоем существовании. С другой стороны, он может знать абсолютно все, если прибыл из будущего, потому что каждое наше действие — это уже история. От подобных мыслей делается не по себе. Вспыхнул зеленый свет, сова сорвалась с места и, меняя полосы, начала разгоняться». Через несколько секунд городские огни уже сливались в длинные полосы, размазанные дождем и ветром по периферии зрения. Я неотрывно смотрел на экран, где сближались две точки, зеленая и красная. «Приготовьтесь», — сказал штабс-капитан. Мои пальцы невольно погладили рукоять пистолета в кобуре, а жила встроенная в приборную панель рация. «Докладывает кедр». Ключевые позиции заняты. Обезличенный механический голос. «Не начинать штурм до нашего прибытия», — ответил штабс-капитан. «Вас понял. Конец связи». Шум помех, сухой щелчок. «Вот что...» — следователь повернулся ко мне. «Ты не участвовал в подобных операциях, поэтому слушай внимательно. Волков снарядил тебя для подстраховки». «У нас нет времени на детальный инструктаж, извини. Просто не путайся под ногами, не перекрывай линии огня. Парни в штурмовом отряде опытные, у них схема расписана по секундам. Держись за моей спиной. Если что-то пойдет не по плану, примени свой дар, но учти. Заморозка хронопотока на локации остановит и штурмовиков» ты останешься один на один с преступником усек да у меня собственно и нет никакого желания лезть на рожон задание от эскопизма я не получал так что пусть все идет своим чередом вырубаю телефон прячу в боковой карман куртки штаб капитан вставляет гарнитуру в ухо запрос на портал пауза во двор Небрежно вывернув баранку, водила свернул на боковую улицу, тоже оживленную, но с меньшим количеством полос. Вроде бульвар с линией желтеющих деревьев по центру. Часы на приборной доске показывают четверть пятого. Меня вновь начинает клонить в сон. Зараза, тепло в машине. Считывай координаты. Очередной поворот и мы въезжаем во двор, зажатый с трех сторон мрачными громадами жилых комплексов. Редкие квадратики освещенных окон, призрачный свет фонарей. Машина притормаживает, и перед нами разверзается портал. «Погнали!» — выдыхает следак. Проваливаемся в мерцающую линзу, чтобы вынырнуть на охраняемую территорию. Такое ни с чем не спутаешь. Четыре корпуса, связанных между собой крытыми переходами на уровне второго этажа, образуют квадрат. Двор усажен деревьями. Всюду тропинки для прогулок, беговые и велосипедные дорожки, тренажеры под навесами, новенькие детские площадки. Все фонари работают. Как я догадался, что территория охраняется... Так ведь чугунные заборы в арочных нишах говорят сами за себя. Там еще и калиточки с домофонами виднеются, всюду камеры. А вот с паркинга, похоже, люди выезжают с другой стороны, чтобы не нарушать дружелюбие среды. И только наш драндулет портит фэншуй, шуй перегородив дорогу к одному из подъездов. На экране навигатора две точки слились в одну. «Здесь», — сказал Трофимов и открыл переднюю дверцу. В правой руке следователя нарисовался пистолет. «Он его призвал, что ли?» Штабс-капитан передает Парамонову кнопочную рацию. Опер перекладывает агрегат в левую руку, а пальцы правой сжимает на рукояти невидимого оружия. Барс, соткавшись из пустоты, укладывается в ладонь хозяина. Я спокойно выхожу из машины и, как последний лох, отстегиваю застежку кобуры, после чего достаю собственную пушку. Да, вот такой я отсталый, ребята. Всем насрать. «Удачи!» — напутствует Горзаев. Приближаемся к подъезду. Синхронно сдвигаются предохранители, передергиваются затворы. Парамонов жмет кнопку на рации, подносит микрофон к рту и тихо произносит «Начинаем!». Подъезд представляет собой выдвинутую во двор стеклянную коробку. Дверь тоже стеклянная, со встроенным дактилоскопом и наборной панелью. Я обратил внимание на полное отсутствие охранников во дворе. Понятно, что здесь не будут держать военизированный отряд, но хотя бы один СБшник должен делать обходы. Следователь, игнорируя дактилоскоп, набирает с пульта универсальный код доступа. Дверь, тихо пикнув, отворяется. Россия, матушка. Проникаем в вестибюль. Чисто, просторно, безлюдно. Две лифтовых кабины, выход на лестницу. Парамонов идет к лифту, мы с Трофимовым к лестнице. «Далеко?» – спрашиваю я. «Пятый этаж». Краем глаза отмечаю спуск к паркингу и заклеенную строительной лентой вторую кабину. Как всегда, работает только одна шахта. Трофимов делает мне знак «слегка подстать». Замедляюсь. Удерживаю бар с двумя руками. На всякий случай осматриваю выходы на нижние этажи. Высоко над моей головой звякает прибывший лифт. Тишина, а затем до моего слуха доносятся звуки штурма. Звон бьющегося стекла, грохот, слетающий с петель двери. Слышу механический голос штурмовика. «Оставаться на местах! Работает тайная канцелярия!» Я поднял голову и увидел бронированного штурмовика с помпой на уровне глаз. Боец застыл в характерной позе, согнув ноги в коленях и удерживая под прицелом створки единственной лифтовой двери. Трофимов скрывается за линией проема. Делаю шаг вперед. Поднимаю оружие, вслушиваясь в полусонное царство кондоминиума. Уверен, мы перебудили толпу жильцов но никто и не думал высовываться из своих квартир. Интересно, какая здесь планировка, если судить по вестибюлю первого этажа длинные коридоры с размещением, как в апарт-отелях, примерно на 6-8 квартир в блоке. Внезапно боец спецназа опускает дробовик, неуловимым движением разворачивается ко мне и мертвой хваткой вцепляется в плечо левой рукой я не успеваю среагировать пальцы в обрезанных тактических перчатках не дают шевельнуться выдергивают из реальности и погружают во тьму в расчерченную гранями облачного хранилища тьму знакомое кресло в кресле сидит штурмовик бомбовое ружье прислонено к подлокотнику боец недвижим В черном забрали шлема, отражаются далекие звезды. Межмировой облачный разум, сокращенно мор. Доброе утро, Виктор. Голос, как всегда, ничего не выражает. Безликий голос, даже не механика шлемофона. Вряд ли его можно назвать добрым. Мою реплику и скин проигнорировал. Настало время оказать услугу эскопизму. Ты в своем уме? Я не справляюсь со штурмовым отрядом и двумя канцеляристами. Нефиг было перемещаться во времени. Оставим за скобками наши цели и задачи, поставил меня на место Мор. Наш эмиссар провел исследование, вернулся в прошлое и внес корректировки. Таков план. Ты должен вытащить Глеба Токарева из этой переделки, убить всех агентов тайной канцелярии и вывести себя из зоны подозрений. Легче легкого, не удержался я от смешка. Слушай, не перебивай. Ты будешь действовать в связке с другим представителем эскопизма, Вдвоем произведете зачистку. Подготовьтесь к приезду подкрепления. Подробные инструкции у твоей напарницы. «У кого?» — опешил я. «Ты знаешь ее под именем Ким Брукс». «Интересно, девки пляшут». «Важный момент», — добавил безликий штурмовик. «Ты не должен пользоваться табельным оружием. Криминалисты извлекут пули, соберут гильзы. Убей того, кто стоит рядом. Забери его ружье». «А где Ким?» «Она уже работает». Я не успел удивиться, осмыслить происходящее, возразить или задать уточняющий вопрос. Комната с ИИ, принявшим облик человека, испарилась. Неведомая сила втащила меня обратно в хлипкое тельце Виктора Корсакова. Разжимаю пальцы правой руки, пистолет с грохотом падает на кафель площадки. Мана течет по венам, словно присадка к топливу. Замедляю хронопоток на две трети, превращая штурмовика в сонного ленивца. Одним движением выхватываю нож из чехла на бронике. Черный танто с антибликовым покрытием и наборной резиновой рукоятью. Перехват, удар в подбородок под самое забрало. Дробовик падает на пол, медленно, словно пушинка. Кровь заливает униформу штурмовика, бронежилет и мои пальцы. Не знаю, как мор планирует заметать следы. Тут везде мои отпечатки. Отпускаю рукоять ножа, вытягиваю правую руку вдоль туловища, сжимаю пальцы на незримом оружии. Срабатывает функция автовозврата. Убираю пушку в кобуру, наклоняюсь и подбираю дробовик, который почти успел приземлиться. Штурмовик оседает. Перехватываю помпу поудобнее. Хорошая игрушка. Трубчатый подствольный магазин на 8 патронов. Напоминает итальянский Фабарм. Компактный, гладкоствольный, заточенный под 12-й калибр. Не факт, кстати, что эта хреновина заряжена дробью, могли и травматику поставить. До моего слуха доносятся выстрелы. Отпускаю время, выглядываю в коридор и вижу застывшие в причудливых позах тела штурмовиков. Один висит в воздухе, а его мозги неспешно заляпывают стену. Второй, перегнувшись пополам, заливает пол собственной кровью. Причем брызги пробуждают мысль о невесомости. Третий распластался на полу в десяти шагах от меня, почти в самом конце коридора. Выстрел. Второй. Звуки доносятся до моего слуха с опозданием, словно их замораживают, а потом ретранслируют в реверсивном режиме. Передача из прошлого. Что-то вынуждает меня обернуться. Из проема выдвигается штабс-капитан Горзаев.